Глава 189. Сбор урожая. Часть 1. Не дожидаясь приказа Суодзя, все быстро вытащили свое оружие и сформировали круглую формацию. Они наблюдали за сотней магических роботов. Хотя с точки зрения численности их было гораздо меньше по сравнению с предыдущими, все знали, что эти 100 были определенно гораздо страшнее, чем 900 снаружи. Судя по внешнему виду, они казалось были женщинами. Их тела были созданы из фиолетового золота, и двуручные мечи в руках, наверное, били с ужасающей скоростью. Но также, судя из того, что они видели, туманного фиолетового свечения, что окружало их тела, уже было достаточно, чтобы заставить всех почувствовать страх. Создя огляделся, затем сказал: Берегитесь, после того, как они откроют огонь, взлетайте в воздух! Кроме того, не ломайте этих роботов, просто исчерпайте их! Девушки быстро кивнули. В то же время 100 роботов, окружающих их, закончили свой сбор энергии и вдруг прыгнули. Их фигуры постепенно разгонялись, пока в конце концов они не стали оставлять остаточные изображения. Ангельские фениксы на внешней части круга были обстрелены атаками. Видя это, Соддя закричал в гневе и взял на себя инициативу, чтобы прыгнуть в воздух. Видя это, другие девушки недалеко от центра окружности тоже взлетели в воздух. Тем не менее, девушки с внешней стороны уже упустили свой шанс, и были полностью захвачены сотни роботов, которые были быстрее бури. Суодзя не смел тратить время и поспешно приказал всем спуститься и спасти девочек. После упорной борьбы, все девушки наконец смогли взлететь в воздух. Под руководством Суодзя они остановились на балке над ареной. Хотя враги ушли, магические роботы на земле продолжали дико бегать, время от времени поднимая руки, чтобы посмотреть на Суодзя и других. Тем не менее, они упорно отказывались перекращать. Уголки рта Содзя поползли вверх. На этот раз это не займет много времени, чтобы эти роботы исчерпались. Когда Содзя молча праздновал Центральная площадь арены, медленно открылась, выставляя огромное круглое отверстие. В то же время сотня разъяренных роботов быстро прыгнула вниз. Под изумленными взглядами каждого кристальный человек с фиолетовым свечением медленно поднялся из отверстия. Содзя и другие смотрели широко открытыми глазами, как сотни магических роботов неожиданно собрала тело кристального робота. Десятиметровый огромный робот мгновенно принял форму. Чувство опасности возникло в сердцах у всех. Опасливо глядя на огромного робота под ними, Содзя твердо сказал ⁇ Будьте осторожны и подготовьте пространственные щиты. Этот большой парень, возможно, атакует на длинных дистанциях ⁇ Как и следовало ожидать, как только Содзя закончил говорить, Гигантский робот под ними медленно поднял голову. Осмотрев группу Суадзя, он медленно поднял свои руки. Все заметили, что там, где должны быть ладони, были две черные дыры. Раздались глухие удары. Острые кристаллы Аметиста выстрелили наружу в сторону Суадзя и других. Даже пространственный щит не смог блокировать такие атаки. В конце концов, хотя пространственный щит был бесподобен, он мгновенно сломался. Несмотря на то, что он смог блокировать первый кристалл, Он не смог блокировать второй и третий кристаллы. 36 девушек оставались бесстрашными. Сначала они использовали пространственные щиты, а затем использовали свои тела, чтобы блокировать удары напрямую. Но сила аметиста была слишком велика. При малейшем контакте с кристаллом девушки мгновенно улетали назад. У них не было никаких сил сопротивляться. По мере того, как огромный робот под ними бешено отстреливался атаками, девушки отлетали назад. В конце концов, только Суадзя остался в своем первоначальном положении. Теперь ему придется столкнуться с аметистом самому. С горьким смехом Суодзя выпустил свой пространственный щит. Он выскочил вперед. Робот выстрелил из аметиста, следуя за фигурой Суадзя. Стиснув зубы, Суадзя быстро перемещался по воздуху над ареной. Как рыба в воде, не решаясь остановиться ни на секунду. Он постоянно менял свое направление движения в воздушном пространстве. Хотя Суотдзя довольно хорошо уклонялся, робот действительно был слишком силен. Хотя у него не было сознания, сочетание более чем 100 роботов имело интуицию дикого зверя. Неважно сколько уклонялся Суотдзя, он подсознательно поворачивал пушки вокруг, чтобы следовать за фигурой Суотдзя. Через некоторое время Суотдзя задела атаками 5-6 раз. Несмотря на острую боль, Суотдзя знал, что был просто задетым. Не страшно. Но если его настигнет полноценный удар, мощный импульс рассеет любую его силу сопротивления. Сознание суддя сконцентрировалось до беспрецедентного уровня в связи с ситуацией, которая угрожала его жизни. Его тело носилось в воздухе. Он изо всех сил старался уклониться. К тому времени все ангельские фениксы наконец стабилизировались. Судья уже уклонялся десятки раз и был поражен 5-6 раз. Девушки быстро бросились к гигантскому магическому роботу. Жизнь молодого господина была важнее всего. Столкнувшись с волной фениксов, робот поднял другую руку в презрении, выпуская в их сторону аметисты. Ангельские фениксы были беспомощны. Хотя их скорости были высоки, в воздухе было сложнее. Для сравнения, Содзя был как рыба. Он мог изменять направление своего движения в любой заданной точке и изменять свой угол на 90 градусов на полной скорости, уклоняясь от атак. С другой стороны, ангельские фениксы были похожи на птиц. Хотя они были очень быстрыми, поворачивать на 90 градусов они не могли. Когда ангельские фениксы снова были отброшены, робот переключил свое внимание обратно на соддя. Прошло некоторое время. Соддя чувствовал, что он набегался навек вперед. Наконец-то, робот прекратил свою дикую стрельбу и беспомощно уставился на соддя. Он поворачивался влево и вправо, не решаясь атаковать. Суддя резко остановился. Почему робот остановился? Неужели у него больше нет кристаллов? Грубо говоря, робот уже отстрелял более чем тысячами аметистов. Он неуверенно начал приближаться к роботу. Когда он достиг около 10 метров до него, робот вернулся к жизни, шагая своими большими ногами и бросаясь на содзя. Он размахивал своими гигантскими руками, пытаясь атаковать. Содзи вскоре понял. Его догадка была верна. Все аметисты были использованы. Теперь робот мог использовать только атаки с близкого расстояния и был совершенно бессилен против летающих врагов. Соддя быстро развернулся, чтобы лететь обратно к балке, а затем приказал воинам Могненного Ветра загонять робота, чтобы исчерпать его энергию. Так же, как и раньше, он приказал им не разрушать робота, а скорее осушить всю энергию его магического ядра. Воины разделились на группы по 6 и начали бороться. Хотя робот был очень большим по размеру, его скорость была очень медленной. Что делало невозможным – быстрые атаки девушек. Побыв в тупике, робот вдруг содрогнулся, его тело быстро рассыпалось. Он снова превратился в сотню женских тел, вступая в ожесточенные бои с ангельскими фениксами. Без какой-либо необходимости в команде Содзя, ангельские фениксы немедленно подняли плащи и полетели обратно в воздух, наблюдая, как сотни роботов под ними дико прыгали вокруг. И, наконец, полтора часа спустя... Магические ядра, содержащиеся внутри этих роботов, были полностью разряжены. Так же, как те 900 роботов снаружи, они перестали двигаться. Соддя знал, что пришло время для сбора урожая. 100 магических роботов упали на землю, как грязные деревянные куклы. Соддя улыбнулся в удовлетворении. Единственным недостатком этих роботов было отсутствие летающей способности. У них не было других слабых мест. Если Содзя заменит их магические ядра и найдет способ контролировать их, эти роботы станут лучшими солдатами. Содзя и его группа, наконец, подошли к огромной двери. Над ней висел золотой щит с крупным шрифтом. Штаб-квартира лаборатории атомной алхимии.